Глава первая. Полина. Оставить сына всё равно что вырвать сердце и положить рядом с ним. Мне очень больно, и слёзы застилают глаза, когда смотрю на экран мобильного. Сейчас на нём выведено видео с микрокамеры, которую я оставила в холле рядом с дверью Назара. И глядя на то, как он бережно заносит в дом люльку с платоном, я не сдерживаюсь, рыдаю в голос. Сколько ночей я провела, представляя, как любимый мужчина возьмёт на руки нашего сына. Сколько раз мечтала, как всё могло бы сложиться, если бы я смогла предвидеть ту ловушку и не угодить в неё. Не счастье, но теперь ничего не исправить. Всё уже сделано, и всё сломано, как сказал тогда Назар. Всё сломано, Полин». Вот бывший муж снова выходит из квартиры и оглядывается по сторонам, словно ищет кого-то. Понятно, кого мать ребёнка. Ответственный, порядочный Я верю, что он не выбросит нашего сына на улицу. Но вот поверит ли, что он и правда его? Я не знаю. Когда-то у меня была семья, настоящая, крепкая. Мы мечтали о достижениях, карьере и добились своего, затем поняли, что оба хотим ребёнка. И вот здесь пришлось туго, потому что в отличие от работы, в этом плане так ничего и не вышло. Так я думала, когда подписывала документы на развод. А потом две полоски и приговор десятая неделя беременности. А ведь я тогда даже не поняла, что уже в положении, не заметила задержку, списала все на стресс, который тогда вытягивал все силы. Удивительно, как платоша удержался в моем организме. Настоящий боец. Мой любимый мальчик, мой сыночек. Увижу ли я его снова? Назар снова заходит домой, и все, Пути назад уже точно нет. Какое-то время так и сижу, глядя в никуда, прокручивая в голове план действий на ближайшую пару дней. Одноразовый мобильник, лежащий на соседнем сиденье, внезапно оживает. Чёрт, раз такое дело, времени в обрез. Да, отрывисто говорю, ответив на звонок. Они нашли тебя. И всё. Короткие гудки. Закрываю глаза, откидываюсь на подголовник. Я знала, что так будет. Главное, я успела спрятать сына. А домидии не тронут, не посмеют, даже если смогут отследить эту ниточку. А назар Друг заверил, что камеры на этаже это его новомодная штука заглушит достаточно качественно, чтобы нельзя было определить, кто оставил ребёнка. Если мне суждено ещё когда-нибудь вдохнуть спокойно, я обязательно вернусь за платошей, и, возможно, тогда бывший сможет выслушать меня и даже поверит в то, что я расскажу. Пока же я должна скрыться и как можно скорее. Заведя мотор, выезжаю с многоуровневой парковки и осторожно вливаюсь в поток машин. Разгар рабочего дня, все куда-то спешат, а мне нужно этим воспользоваться по полной. Как меня отследили, понятия не имею. Казалось бы, в этот раз я предусмотрела все до единой мелочи, но Грек не стал бы врать. Он и так давно предупреждал, что информация, которую я владею, билет в один конец. А я все не верила, надеялась, что все устаканится. Не вышло. Если знать расположение камер слежения в городе, можно легко затеряться, а я к счастью знаю, поэтому имею приличную фору. Огромные торговые центры то, что надо, чтобы сменить внешний облик и перейти на следующий уровень. Всё проходит без запинки, а я с тоской думаю о том, что ещё пару лет назад моя жизнь не была похожа на какой-то дешёвый блокбастер со слежкой побегами. Следующий пункт сменить машину и покинуть город. Но вот здесь что-то идёт не так. Происходит то, что невозможно предусмотреть. В меня врезается малыш лет пяти, зарёванный, растерянный Смотрю на него и понимаю, что пройти мимо и не помочь просто не смогу. Зайка, что случилось? спрашиваю, присаживаясь перед мальчиком. Тебя кто-то обидел? Нет, хлюпает тот носом и начинает размазывать слёзы по лицу. Я папу потерял. Мы были в магазине, а потом, и опять плачет. Беспомощно оглядываюсь по сторонам. И вот не понимаю, как люди могут равнодушно проходить мимо рыдающего ребёнка. Ни один ведь не остановился. Словно и нет малыша тут. А как выглядит твой папа? Он большой и сильный. Ага, ясно. Киваю, понимая, что большего от малыша не добьёшься. Тише, мы обязательно найдём его. Веришь мне? Мальчик останавливает плачу и смотрит зарёванными глазами так, словно я ему секрет открыла. Правда? Ты сможешь? Я искал его, но не смог найти. Вот она, детская непосредственность. Конечно, принимаю решение. Давай пойдём к специальной тёте, и она даст объявление для твоего папы, хорошо? Мальчик кивает, доверчиво вкладывает свою ладошку мне в руку и смотрит так, словно я его мечту пообещала исполнить. Как тебя зовут? Миша. Я улыбаюсь ему и веду к стойке информации, а по дороге думаю, если вся эта история затянется, да к тому же начнутся поиски блудного родителя, то я точно засвечусь, и опоздаю. И это очень-очень плохо. Но ну и бросить малыша одного не могу. Выбор не но учитывая, что кроме меня к нему никто так и не подошёл, не спросил, что случилось, я уже знаю, что останусь, чем бы это ни обернулось. Но мы и не успеваем дойти до места, как на нас налетает словно ураган высокий мужчина и хватает ребёнка. Мишка, как ты меня напугал? выдыхает тот, прижимая к себе мальчика. Папа, не могу сдержать улыбки, видя, как сын обнимает отца, как цепляется за его плечи и снова плачет. Но теперь уже не от страха, К счастью, ситуация разрешилась, и мне можно идти дальше по своим делам. Вот только девушка окликает меня мужчина. Подождите. Пап, а она мне помогла. Вот, тут же говорит малыш. Она такая хорошая, давай заберём к себе. Отец смущается и тут же строго смотрит на Азорника. Миша, я тебе что говорил? Что? Его хитрая мордашка выглядит так умилительно, что невозможно не улыбнуться. Мужчина тяжело вздыхает и качает головой. Простите, пожалуйста, он не всегда такой. Всё хорошо, не страшно. Рада, что вы вовремя нашлись. Вежливо отвечаю и снова пытаюсь уйти, но отец мальчика опять удерживает меня, теперь уже за локоть. Извините, как вас зовут? Я открываю рот, чтобы представиться, а затем тут же осекаюсь. Нельзя, нельзя отвечать правду. Алина. Владимир, отвечает он. Можно пригласить вас в кафе? Он обворожительно улыбается, а я понимаю, что времени остаётся в обрез. Я и так уже вышла за рамки допустимого, нельзя светиться ещё больше. Нет, извините, я спешу. Но мне бы хотелось как-то отблагодарить вас, настойчиво говорит он. Спасибо не надо, я ничего такого не сделала, резко бросаю и, развернувшись, тороплюсь к эскалатору. К счастью, меня больше никто не задерживает, и я иду к выходу. По пути прикидываю, как и где сэкономить потраченное время, чтобы успеть попасть на пересменку охраны и улизнуть незамеченным. Задумавшись, я не сразу замечаю идущую навстречу женщину с огромной сумкой. Та неловко поворачивается и задевает меня. Вскидываю руки, пытаясь ухватиться хоть за что-то, чтобы удержать равновесие. Но в этот момент нога подворачивается, и я кубарем скатываюсь по лестнице. После очередного удара ступеньку, в голове меркнет, и я теряю сознание.